Микитку посылают книгопечатнику. Прошел месяц, другой, миновали февральские морозы. В марте стало сильнее припекать солнце, растаяли лужи и потекли ручейки. Ночью уже морозы снова затягивали все льдом. Стали москвичи лед колоть на реке и набивать им погреба, а со всех дворов на Москву реку вывозить мусор, навоз и всякую заваль Все нечистое весенним ледоходом вынесется далеко от столицы. Микитка по-прежнему ходил в школу к мастеру, был там на побегушках, но на школьном козле учитель драл уже не только его, а поочередно всех мальчиков и применял для наказания и плеть, и розгу, и трость. Микитка обычно сидел на скамье близ печи, внимательно слушал учителя, про себя повторял то, что громко выкрикивали другие ребята, чертил угольком, где попало буквицы, составляя из них слова. В свободное от школы время Микитка играл во дворе с боярскими ребятами, Но был для них ерышкой. Они с ледяной горы катались на салазках, а он им салазки наверх таскал. Они из луков в чучело войлочного немчина стреляли, а Микитка им стрелы собирал и подносил. Однажды по двору проходил Борис Федорович. А около него на полшаг подстав, шагал Филаточ и упрашивал пожалеть Микитку. — Каждый раз его мастер без вины порет. — Микит, пойди сюда! — крикнул Филатыч. Микитка с шапкой в руке подбежал, испуганный, красный, и поклонился в пояс. — Ты тоже к мастеру ходишь? — спросил Борис Федорович, всматриваясь в него черными пытливыми глазами. — Вместе с князенькой хожу. Избу веничком подметаю, воду из катки выливаю и приношу из колодца свежую. — А ты сам чему-нибудь научился? — Буквицы выучил и молитвы перед учением и после учения. — А ну-ка, скажи мне подряд всю азбуку. Микитка, рабея, стал говорить. «Аз, буки, веди, глаголь, добро, есть!» И так досказал да до конца. «А начертать буквицы умеешь?» «Могу», — ответил Микитка. И, подняв ветку, написал на снегу. «Баран — бодает, галка — черная». «Ты, я вижу, молодец», — похвалил Борис Федорович. «Сегодня же ты, Филатыч, отведи этого паренька в Китай-город. Спроси там в печатный двор». На этом дворе ты найдешь печатника, дьякона Ивана Федорова. Скажешь ему, что мальчика я прислал. Ступайте оба, немешкатно. Микитка съежился, посматривая испуганными глазами, и думал. Печатный двор. Это, поди, будет еще хуже, чем школьный козел. Здесь в школе просто плетью драли, а там, верно, будут припечатывать горячим железом. Филатыч с Микиткой отправились искать печатный двор. Когда вышли из ворот боярской ограды, Микитка оглянулся. Много месяцев он пробыл в этом боярском доме. Его никуда не выпускали, думая, что он сбежит, и так и прозвали Микитка-бегунок. — Чего остановился? Аля школьном козле стосковался. — Иди, не отставай, — сказал Филаточ и взял Микитку за руку. В этот день было по-весеннему тепло. Филаточ решил показать Микитке, откуда подают воду в Кремль. Узкие улицы были залиты жидкой грязью, повсюду виднелись широкие лужи. Прохожие, теснясь, пробирались по дощатым мосткам или подобрав полы одежды, шагали прямо по лужам. Сперва Филатыч с Микиткой спустились к Москве реке. Лед высоко поднялся и растрескался. Повсюду появились темные полыньи. И что, как красавица, река надулась, сказал Филатыч. Осерчало. Того и глядели, доход начнется. Все балаганы и торговые лотки на площади были уже убраны. На льду громоздились кучи снега груды брошенных старых гнилых досок и всякого мусора, вывезенного со дворов. Филаточ прошел по берегу до деревянной башни, которая поднималась выше Кремлевской стены. Башня имела три огромных колеса, утвержденных на железных скрепах. Каждое колесо вертели колодники в отрепьях, скованные цепями. Первое нижнее колесо захватывало из реки воду с помощью деревянных черпаков, и поднимала эту воду на площадку, где вода выливалась в большую катку. Отсюда второе колесо черпало эту воду, поднимало на вторую площадку и выливало в другую катку, и, наконец, третье колесо поднимало воду наверх башни, откуда она по желобам и деревянным трубам переливалась в водохранилище Кремлевского дворца. Долго дивились они как закованные люди, напрягаясь изо всех сил, толкали огромные колеса. Потом Филаточ и Микитка повернули назад и вскоре вошли в ворота Китай-города. На небольшой площади, на каменном помосте, берючи, лошатые, с нашитыми на груди двуглавыми орлами, зычными голосами выкрикивали новые царские указы. Народ теснился вокруг. Разговоры в толпе шли о близкой войне с крымскими и казанскими татарами. — Где, государь, в печатный двор? — спрашивал слова Словоохотливые прохожие ему объяснили. — Да уж недалече. На Никольском крестце, где греческий Микольский монастырь, вот там рядом ты, батюшка, и найдешь книгопечатный двор. — Мудреная затея! Хитроумная! —